Я здесь конц жил несколько дней в холле. В холле я еще никогда не жил. Жаль только, что я не умею играть на рояль. Да, кстати, моего соавтора, который приехал вовремя, поместили сначала о ужас в комнате второго этажа. Но после недельных просьб и жалоб он добился повышения. Его перевели на третий На следующее утро после приезда я надел тренировочный костюм, кеды и выскочил на утрамбованным морем песок Рижского залива. В то благословенное время я бегал каждое утро перед завтраком сорок минут, отмахивая около семи километров. Я вернулся после пробежки весь мокрый от пота и естественно, хотел сунуться в душ. Но ни в холле, ни в персональном санузле душа не было. постучаться в какую-нибудь комнату на этаже к незнакомым людям, я постеснялся. Савтор жил на несколько рангов ниже, и унижаться мне не хотелось. В общем, раздевшись в холле до трусов, я выглянул в коридор и, убедившись, что никого нет, юркнул в туалет. Там с грехом пополам на драковину я произвел стеричный, крайне неудобное омовение. И признаюсь, пришел в раздраженное состояние. Почему-то мне все это крайне не понравилось. Опять выглянул и переждав, пока по коридору не прошествует к лифту, чтобы идти завтракать две женщины, я как метеор вернулся в свое зала. Перед завтраком надо было побриться. Я достал свою электробритву и стал искать глазами электрическую розетку. Ее не было ни на одной стене. Ну как же побриться? Тут я уставился на телевизор и понял, что он должен быть куда-то включен. Я встал следить, куда ведет шнур, исходящий из телевизора. Он вел под рояль. Я заглянул под инструмент, но там было темно и пыльно. Тогда я опустился на карачки пополз под рояль, ощупывая телевизионный провод, я нашел розетку. Надо было выдернуть вилку телевизора, воткнуть вилку электробритвы. и тяжись, выpulсти из-под инструмента, после чего можно было приступать к бритью. Вместо того, чтобы спокойно проделать все это и пойти завтракать, я повел себя несколько странно. Несмотря на то, что я был в одиночестве, из моей глотки вырвались ругательства, недостойные деятели искусства в особенности советского, схватил бритву Я прыгая через две ступеньки, понесся вниз по лестнице, рывком распахнул я дверь приёмной директора дома Творчества. Директор у себя весьма невежливо спросил я у секретарь. Да, но у него совещание, я не дослушал и без спроса ворвался в кабинет директора. Там действительно шло какое-то заседание. Сидел почти весь персонал, несколько врачей, в Там стояли главный, сестра-хозяйка, завхоз, еще какие-то люди. Всего человек 14-16. Директор стоя над столом что-то произносил. Увидя меня, он остановился на полуслове. "В чем дело?" обратился он ко мне. "Где у вас тут розетка?" полюпопытствовал я. "Почему вы вошли?" повысил тон директор. "А, вот она!" обрадовался я, не обращая ни на кого внимания. Я подошел к розетке, выдернул из нее шнур настольной лампы, всунул вилку электробритвы и начал бриться, как ни ничего не бывало. Совещание замолчало, в тишине было хорошо слышно, как жужжит моя отечественная электробритва. "Выйдите немедленно отсюда", приказал директор. "Побреёсь и выйду". Не стал спорить я. Прекратите хулиганить, закричал директор. По-моему, хулиган вы, а не я. Вы попробуйте побриться в холле. Это можно сделать только под роялем. Я вас предупредил телеграммой, где моя комната. Тут я увидел на стене зеркало и перестал обращать внимание на окружающих. Мне было не до них, я был занят делом. Вещание явно зашло в тупик, понял, что я не уйду, пока не погреюсь. Все сидели молча и ждали. Я же вошел в во обкуз и не торопился, дышал очень внимательно. Потом я подчеркнуто буднично выдал волосы из бритвы и сказал: